Глава третья. «Алекс». В «Межзвездном экспрессе» я оказалась впервые. Да что уж там говорить. Я и путешествовала-то всего второй раз в жизни. Первый раз был, когда летела поступать в «Звездную академию» и запомнился разве что урывками и переживаниями. Сейчас же, несмотря на волнение, я предвкушала предстоящую поездку. Перемещения на межзвездных экспрессах пользовались популярностью, если требовалось пересечь небольшие расстояния, но не каждый мог позволить себе подобную поездку. Билеты стоили совсем недешево. Удивительно, что Нар Маркус его вообще смог купить. Они, как я слышала, выкупались заранее. Мои соседи, два антейца, помогли разместить вещи и закрепить их, чтобы я не ждала, пока до меня доберутся роботы-андроиды, обычно выполняющие эту работу. Расположившись в удобном кресле, подстраивающимся под твой вес, рост и комплекцию, а также способным легко трансформироваться в кровать, я еще раз проверила документы, высланные Наром Маркусом. Поезд стал медленно набирать скорость, поднимаясь в воздух. Для прыжка в гиперпространство ему пришлось разогнаться до световой скорости и оказаться в нужном туннеле. Всего несколько мгновений, и мы нырнули в яркую вспышку. Я выглянула в окно поняв, что передо мной раскинулись совершенно незнакомые звёзды, и только тут окончательно осознала, что моя жизнь вышла на новый виток, и учёба в Звёздной Академии Дарнса позади. Полюбоваться вдоволь на звёздное небо не получилось. Поезд начал разгоняться, и вскоре за окном пространство стало размытым. Накатила небольшая усталость. Всё же я не спала почти сутки, и, выпив освежающего сока, который спокойно можно было заказать через голографическое меню, Удобно устроившись под защитным куполом, не пропускающим звуков, я провалилась в сон. Межзвездный экспресс шел всего с тремя остановками, и две из них я пропустила, даже не открыв глаза. Поняла, что они были лишь по полупустому вагону. К обеду второго дня Межзвездный экспресс совершил еще один гиперпрыжок, оказываясь в пространственном коридоре, который вел Кариате. Снова залезла в межгалактическую сеть, решив поискать информацию о планете. Из-за ее закрытости сведений по-прежнему было мало. Чуть меньше тысячи лет назад на Ариаду упало несколько метеоритов. Это изменило климат планеты и существующий генотип. Растения приобрели уникальные свойства, появились редкие животные, а вода в некоторых озерах стала целебной. Но самые серьезные трансформации произошли с расой. В них, как и в землянах, пробудились скрытые способности к ментальному воздействию и телекинезу. Собственно, именно это и давало ариатам преимущество связываться с теми, кто способен управлять твоими мыслями, имея даже слабый уровень, чревато последствиями. Но ариаты, вопреки опасениям, оказались пусть и сильной, но при этом достаточно дружелюбной и готовы идти на контакт расой. Четыре лидера, управляющие планетой, принимающие на советах решения и законы, заключались с межгалактическим советом разного рода сделки. Сама планета, когда я увидела ее в иллюминаторе, напоминала Землю в те времена, когда она еще была полна лесов и чистых рек. Я с любопытством рассматривала Ариату, сгорая от нетерпения на ней оказаться. В космопорте, построенном по стандартному принципу, я больше смотрела на самих Ариатов, чем на что-то еще. Внешностью они походили на землян, разве что ростом повыше где-то на голову или чуть больше, а глаза у них, когда они использовали свои способности, иногда меняли цвет. Встретив Ариата среди землян, и не поймешь, что он другой расы, разве что рост его выдаст и вызовет любопытство. Зато характер сразу чувствуется. Немного замкнутые, уравновешенные и волевые. Такие любое дело, каким бы сложным оно ни было, доведут до конца, приложив невероятные усилия. Ариаты не просто не любили сдаваться, не умели. Даже интересно, насколько непросто мне будет среди них. Да, Хантума, города, где мне предстояло жить, надо было лететь почти два часа. В темные ночи что-либо разглядеть внизу не представлялось возможным. Тут-тут-тут-там мелькали флайеры, иногда на окна садились светлячки. Их никак нельзя было согнать оттуда. Вот они, особенности местной фауны. Так и городов внизу не увидишь. Решив, что лучше провести время с пользой, написала сообщение Геате, рассказав о своем путешествии, поинтересовалась, как дела у нее. И путь до Хантума пролетел совсем незаметно. Город мне показался самым обычным. Я уже привыкла к подобным мегаполисам, где много высоток, сверкающих огнями и рекламными вывесками. Ленты улиц разбегались четко и ровно, словно солнечные лучи. Наверное, заблудиться здесь невозможно. Не удержалась сделала снимок и отправила его Гиате. Флайер пошел на снижение возле одного из многоквартирных домов, и на лиаре высветился вызов от Нара Маркуса. «Доброй ночи, Нара Александра», — поприветствовал он. «Здравствуйте, Нар Маркус. Как добрались? Все в порядке? Трудностей не возникло?» — поинтересовалось мое начальство. Заверила, что все чудесно. Маркус кивнул, напомнил, что ждет меня завтра на работе к восьми утра по местному времени, и попрощался. После этого небольшого разговора создалось нехорошее предчувствие, что он до последнего сомневался, прилечу ли я, не передумаю ли, не сбегу ли. Последняя мысль вообще вызвала смешок. Оставив флаер на крыше дома, спустилась на десятый этаж здания, активировала замок и зашла в пустую квартиру. Небольшая, но вполне комфортная с окнами, выходящими в парк. Обрадовалась этому, потому что пренебрегать пробежкой не собиралась и решительно принялась исследовать настройки, выскочившие передо мной голограммы. Вскоре выяснилось, что варианты возможной обстановки внесены в специальную программу. Мне стоит лишь выбрать нужную мебель и нажать на кнопку. В стены квартиры встроены особые частицы сплава, создающие внутри пространства специальные капсулы хранения для крупногабаритных вещей. Я сильно впечатлилась. Подобные технологии могут позволить лишь достаточно состоятельные представители разных рас. Кажется, звездный ветер не бедствует. В первую очередь сделала привычный санузел, радуясь, что он был заложен в изменение квартиры. Затем, прикинув оставшееся место, разделила пространство на три зоны – спальню, небольшую кухню и гостиную. Долго провозилась с мебелью, в итоге выбрав лазурные и белые тона. Решила, что если что-то не понравится, заменю это позже. Наблюдая, как активируется запущенная программа, на глазах меняя пространство вокруг меня, почти не дышала. Все же я впервые столкнулась с подобным и просто умирала от любопытства и восторга. Когда квартира приобрела нужные мне очертания и мебель, я выдохнула. Рассмотрев все как следует, разобрала свою сумку». Как же жаль, что нельзя поделиться впечатлениями со своими родителями и сестрами и почувствовать их поддержку. За все то время, что я училась в звездной академии, ни разу не получила от них сообщений в ответ на те, что писала сама. Разве что то самое памятное и особо болезненное от отца накануне выпускного экзамена. И вроде бы давно пора смириться, но почему-то именно сейчас, оказавшись от земли безумно далеко и получив желанную работу я почувствовала, как сердце кольнуло боль одиночества. Тряхнула волосами, прогоняя плохие мысли, и отправилась готовиться ко сну. Чувствую, завтрашний день будет совсем не из легких. Будильник на лиаре сработал неожиданно, хотя я привыкла вставать рано, спотыкаясь и зевая на ходу, все еще привыкая к новому пространству, умылась и отправилась на пробежку. Парк поразил мое сердце. Разделенный на четыре зоны, соответствующие временам года, он казался заманчивым и сказочным. Захочешь покататься в выходные на лыжах? Нет проблем. Достаточно выбрать парковую зону с нужным климатом и на время окунуться в другой мир. Красота, да и только. Хотелось заглянуть в те зоны, где царили весна и осень, но одежда на мне была совсем неподходящая, слишком легкая, а простыть не хотелось. Так что, решив выбраться туда на прогулку позже, предпочла для пробежки летнюю зону. В этой части парка росли незнакомые растения, и я то и дело ловила себя на мысль, что хочется залезть в ляр и узнать хотя бы их название. Под конец утренней разминки, засмотревшись на розово-желтые цветы на каком-то дереве, буквально врезалась в незнакомого мужчину в черно-серебристом комбинезоне. «Извините», — искренне попросила я прощения, убирая руки с его груди и дико краснея от смущения. У мужчины Были сильные, натренированные мышцы, которые даже при таком случайном и мимолетном столкновении ощущались весьма явно, вызывая ненормальное желание потрогать их без одежды. Чуть не чертыхнулась от подобной мысли, решительно откидывая ее и выравнивая сбившееся дыхание. Хорошо, хоть я его с ног не сбила. Вскинула голову, и так и замерла от невероятного, удивительного цвета глаз незнакомца. Светло-синие, морозные завораживающие, словно у колдуна из детской сказки. А еще таким, наверное, бывает лед, который прячет от чужого взгляда зимнюю реку. Я стояла и смотрела в них, не в силах сделать шаг назад, практически прижимаясь к мужчине. От него немного веяло холодом и хвоей, будто он только что вернулся из заснеженного леса, вынырнул оттуда и ненароком принес необычные запахи. А еще от мужчины тянуло опасностью. И моя интуиция советовала быть хотя бы на стороже. На большее я была неспособна. способна. Я все же сделала шаг назад, смогла, пусть и с невероятным усилием, и перевела взгляд с глаз незнакомца на лицо. Заостренные скулы и подбородок, широкий лоб и короткие белые волосы делали его внешность и привычной для меня, и в то же время совсем незнакомой. Его глаза сбивали с толку. Да я даже дыхание то и дело задерживала от ощущения, что когда он смотрит, ныряю в ледяную прорубь. Только почему-то от этого не чувствовала холода. По телу практически мгновенно начинало разбегаться тепло. Виновато улыбнувшись, осторожно обошла его замерзшего и покосилась на злополучное дерево, из-за которого и налетела на незнакомца. «Вы не знаете, что это за цветы?» Не выдержала я сгорая от любопытства он медленно оглянулся гораздо медленнее чем это сделал бы обычный человек вены ответил спокойно голос у него был хриплым будто простуженным но вполне приятным я тут же набрала нужное название в лиаре и скинула информацию себе в хранилище прочитаю когда буду добираться на работу спасибо искренне поблагодарила я и еще раз извините что была невнимательна мужчина слегка кивнул развернулся и уверенным шагом пошел через парк к дому, а на дорожке почему-то оставались морозные следы, которые исчезали прямо на глазах. Похоже, незнакомец — любитель зимней парковой зоны, где на деревьях лежит снег, и столкнулся со мной как раз, когда оттуда вышел. Посмотрела ему вслед, всполошилась, что времени в запасе не так уж и много, и отправилась назад, гадая, что лучше надеть в первый рабочий день, чтобы произвести правильное впечатление. Остановилась на легкой голубой кофточке, в черных брюках и белом пиджаке. Волосы собрала в хвост, сделала легкий макияж, собрала сумку. Жаль, позавтракать нечем, а заказать еду я не успевала. По пути в «Звездный ветер» пришлось сделать небольшую остановку, купить бутерброд и фруктовый сок. И пока перекусывала, прочитала про эти самые виены. Оказывается, это один из видов орхидей, которые могут перелетать с дерева на дерево. Флаеров в этот час в небе было много. Ариаты спешили на работу. Автоматическое управление выстраивало маршрут, не позволяя с кем-либо столкнуться. А посему опасаться аварий не приходилось. Поэтому я немного расслабилась и просто смотрела в окно. В дневном свете Хантум был очень красив. Даже удивительно, что вчера я приняла его за обычный город. Металлические оттенки зданий различной формы. От стандартных прямоугольных до шарообразных и многоугольных сочетались с цветущими парковыми зонами. Город разделяла река, петляя и проходя через несколько районов, и на ее берегах располагалось множество мелких ресторанчиков. Хантум в этом невероятном смешении современных небоскребов и зон отдыха казался затерянным сказочным миром. И я летела, любуясь и привыкая к нему, радовалась, что предстоит здесь жить флайер остановился у высокого здания, напоминающего хрустальный куб, замерший на одной из граней. Он был окружен парком, через который от взлетной площадки тянулась дорожка. Из флайеров выскакивали сотрудники «Звездного ветра» и о чем-то переговаривались. Передвигаться до здания, не используя гравитационные платформы, к которым привыкла в «Звездной академии», было непривычно. Но разве я стану возражать против прогулки? за одной кариатам, с которыми предстоит работать, присмотрюсь. Большинство из них были одеты в легкие комбинезоны, а некоторые — в обычные джинсы и туники, из чего я сделала вывод, что выгляжу вполне подходяще. Позволив распознавающему устройству на входе считать информацию об Амнисляре, вошла внутрь. Просторный холл с тремя коридорами и с красным лифтом. Все сверкающее, начищенное до блеска, отдающее хрусталем и немного роскошью. Приятное место, ничуть не подавляющее, несмотря на интерьер. Подумав, поинтересовалась у первого же попавшегося Ариата, где я могу найти Маркуса, и поднялась на нужный этаж. «Рад вас видеть, Нара Александра!» Вежливо улыбнулся он, жестом предлагая присесть. Кабинет у него был большой. Стол возле окна, черные стеллажи для информационных носителей справа, небольшая зона отдыха с диванчиками и цветами в катках, дверь, ведущая в соседнее помещение. «Там жилая зона», — поймав мой заинтересованный взгляд, пояснил Маркус. «У нескольких моих сотрудников похожие кабинеты. Они в разное время возвращаются с заданий, подстраивают свой график работы, тренировок и отдыха. Как им удобно». «Хм... Интересная привилегия. Наверняка и выполняемые задания не так просты, но расспрашивать я не стала. Я и сам часто задерживаюсь на работе, а учитывая разницу в часовых поясах у раз, сделки порой заключаю и ночью». Это тот самый ненормированный график, на который я подписалась? Я бы сказал ненормированным, он является только когда заключаются серьезные договоры. Тогда требуется приложить максимум усилий и сосредоточиться на важном деле. А в основном, после шести вечера вы будете свободны. Я кивнула, принимая его объяснение. Посмотрим, как сработаемся. Если возникнет необходимость, и вы в силу обстоятельств будете часто задерживаться в звездном ветре, такой кабинет найдем и вам. Маркус излучал радушие и тепло улыбался, но интуиция говорила, что он насторожен и осмотрителен. Сейчас подойдет начальница транспортного отдела, представлю вас. Она координирует работу в целом, хотя для решения разных задач у нас собрана целая команда. В транспортном отделе помимо вас работают еще четверо. Познакомитесь и с ними чуть позже. А пока ждем, я хотел бы вручить вам новый Лиар. Маркус вытащил из ящика стола футляр с прозрачной крышкой, на которой лежал лиар последней модели. Он служебный. Если проработаете в нашей компании больше года, останется вам. С этой усовершенствованной моделью вам будет работать гораздо удобнее. Все необходимые функции имеются, закачаны нужные для вашей работы программы. Есть возможность создавать простые щиты, обладает высокой прочностью и износостойкостью. Возражать я не стала, хотя почувствовала себя немного неловко, когда надевала новый ляр и защелкивала его на запястье, синхронизировала данные со своего, поблагодарила Маркуса. Поговорить о чем-то еще мы не успели. В этот момент дверь отъехала в сторону, и в кабинет Маркуса уверенной, но достаточно стремительной походкой вошла красивая брюнетка, короткая стрижка, ярко-алый брючный костюм, туфли на шпильках. Умело сделанный макияж, подчеркивающий все достоинства, которых имелось немало. Чуть раскосые глаза, вздернутый аккуратный нос, пухлые алые губы. Изящный изгиб шеи и зону декольте подчеркнула тонкая серебряная цепочка, каплевидный кулон, на которой скрывался в вырезе блузки. «Это Нара Эмма Теннес, глава транспортного отдела», — представил Маркус. «Это Нара Александра Соколова, наш новый навигатор». «Прекрасно». «Испытательный срок какой?» — поинтересовалась брюнетка. «Месяц, не больше», — ответил Маркус. «Надеюсь, сработаетесь. Утвержденный маршрут для хаурсов должен лежать у меня на столе завтра в десять утра. Удачи!» Мы с самой попрощались с начальником и покинули его кабинет. В лифте неловко молчали, как и в коридоре, пока добирались до нужного места. Кабинет делился на шесть небольших зон. За стеклянной перегородкой находилось рабочее место Эммы, а в просторном помещении стояло четыре стола, за которыми с голограммами и лярами работали ариаты. Двое из них вели какие-то переговоры, но тут же их завершили, едва мы зашли. «Знакомьтесь, Александра Соколова, навигатор», — представила меня Эмма. Я интуитивно почувствовала ее скрытое недовольство. «Наддарун», — отвечает за подбор транспорта для перевозок подбирает подходящие для самых разных рас и грузов, решает вопросы с бронированием свободных коридоров. Представила молодого паренька с черными волосами и такими же глазами Эмма. Он кивнул, тут же отвлекся на сработавший ляр и активировал щит, чтобы провести переговоры. Алиса Нерис познакомила Эмма со следующим членом команды рыжеволосой веснушчатой девушкой моего возраста, одетой в белое платье и легкую джинсовую кофточку. Работает в паре с НАТОМ оформляет счета и отслеживает выплаты. Алиса тепло улыбнулась и вернулась за свой стол, но с любопытством покосилась на меня. Кай Ланстер подбирает любую нужную информацию, связанную с особенностями расы, груза и так далее, учитывая нюансы и определяя риски. Мужчина средних лет, немного угрюмый и явно не особо разговорчивый, с накачанной мускулатурой, никак не вязавшийся с привычным уже образом Ариата, коротко кивнул, и тоже отправился на свое рабочее место и наконец гело рис занимается бронированием отелей развлечений организации праздников для туристов и других желающих светловолосая девушка чуть старше меня слегка встрепанная, одетая в ярко синий комбинезон растерянно улыбнулась и вернулась за свой стол после того как все были представлены эмма подошла к одной из стен приложила ладонь и та слабо засветилась по пространству пошли круги и кабинет на глазах расширился. «Ух ты! Я о подобных технологиях даже и не слышала. Как интересно! Выбирайте удобный рабочий стол, располагайтесь и принимайтесь за дело», — велела Эмма. Судя по всему, и здесь в стены встроены крупицы того уникального сплава. «К вечеру у вас должен быть составлен и утвержден нужный маршрут. Информация скинута на ваш шляр Кай, зайди ко мне». Уточним, что там с рисками для туристической группы, отправляющейся к Радужному озеру через два дня. Начальницы с исчезла исчезли в ее кабинете, а я активировала настройки и подобрала подходящий стол и стеллажи для работы. Едва села, активировала ляр, вчитываясь в данные. Мне предстояло проложить путь пассажирского корабля с планеты Антира, галактики Ориона, до Ариаты. На нем пребывала делегация с одним из известнейших целителей во Вселенной. О цели посещения им планеты не было сказано ни слова. Но, учитывая возраст мужчины, наверняка он захочет искупаться в одном из целебных озер, желая поправить здоровье. В примечаниях прочитала, что его будет встречать команда, состоящая из пилота корабля, отряда воинов специального назначения, одного из риатов, в ком как раз пробудились спящие гены, а также навигатора, если маршрут будет непростым. Каждый из участников «Должен прочитать составленный маршрут и подписать. После этого я должна отдать его Эми, а она Маркусу». Что ж, работа привычная. Разве что я на подпись маршруты раньше не носила. Загрузила звездные карты нужных секторов, настроила компасы и принялась за чертежи и вычисления. В какой-то момент подключила интуицию, тем самым отсекая один вариант проложенного пути за другим, какой-то был слишком длинный другой — менее безопасным. К тому же я помнила, что если человек в возрасте, надо свести гиперпрыжки к минимуму, найти нужные пространственные коридоры и при этом не забыть, что не каждый звездный сектор до конца исследован. Рисковать особо тоже нельзя. «Нара Александра, вы идете обедать?» — позвала Алиса. «Можно просто Алекс», — отозвалась я, скидывая на и сохраняя нужную информацию. «Тогда я просто Алиса», — улыбнулась она — и покосилась на Ната, который поднимался из-за своего стола и потягивался. Интуиция, которую я отпустила во время составления звездного маршрута, тут же завопила, что Алиса влюблена в этого Ариата. А он сдается, готов ответить взаимностью. Даже интересно, что этих двоих удерживает от решительного шага к сближению. Решив, что это не мое дело, взяла интуицию под контроль. «Нат, ты с нами? Подойду чуть позже», — ответил он. «Мы немного задержимся», — поддержала его Гела. «Кай?» «Иду», — ответил он, скидывая ныляр и сохраняя данные. Столовая находилась в другой части здания, и пока мы до нее добирались, я то и дело ловила заинтересованные и любопытные взгляды. Кажется, весть, что в звездном ветре будет работать навигатор с другой планеты, разлетелась весьма быстро. В какой-то момент я почувствовала себя весьма неуютно, даже перестала вслушиваться, о чем говорят Алиса и Кай, и с нехорошим чувством тревоги и волнения вошла следом за ними в помещение. Огромный зал. Слева и справа расставлены столики, на которых стоят маленькие вазочки со свежими цветами. Под потолком летают светлячки, сглаживая любые тени. Справа вдоль стены тянулись панорамные окна с видом на ухоженный парк. Возле голографического меню Собралось немного народа, и мы встали в очередь. Вскоре я коснулась экрана, выбирая еду. Блюда были абсолютно незнакомы. Пришлось делать сравнительный анализ, чтобы подобрать подходящие продукты. «Меня не ждите», — сказала Каю и Алисе, которые с выбором уже определились. «Мы будем вон за тем столиком», — улыбнулась девушка, махнув рукой в сторону. Я кивнула, снова погрузившись в меню. Жаль, что приходится делать сравнительный анализ каждого блюда по отдельности. Но куда деваться? За спиной время от времени слышались разговоры или смешки, но никто не выказывал недовольства. Наконец, определившись и сделав заказ, я выдохнула. Неожиданно поняла, что в столовой стало значительно тише, а поблизости со мной вообще никого нет. Оглянулась. В паре метров от меня щелкал по голографическому меню тот самый мужчина, на которого я налетела во время утренней пробежки. Глянув вскользь, явно заметил меня – но не узнал. Он спокойно пошел к стойке выдачи заказа. Я растерянно замерла, не понимая, как так получилось, что все вокруг разбежались, и мы оказались здесь вдвоем. Какое-то непонятное чувство жгло грудь и не давало покоя, но название ему я дать так и не смогла. Пожав плечами, пошла следом за незнакомцем, загрузила на поднос еду, чувствуя, как за нашими спинами воцаряется мертвая тишина. Кажется, народ даже есть перестал, на нас пялился. Воздух же сгустился, стал напоминать натянутую струну, готовую вот-вот лопнуть. Моя интуиция в этот раз молчала, и причину происходящего я понять не могла. Потянулась за подносом, случайно задев ладонь мужчины, и в зале раздалось несколько ахов. Мужчина замер, медленно поднял на меня глаза. «Извините» виновато улыбнулась я подхватывая свой поднос едой и чуть краснее и от его морозного взгляда в спину и от всех остальных полных любопытства направилась к каю с алисой села за стол краем глаза отмечая что незнакомец расположился на противоположной от нас стороне и возле него пустует несколько столиков Ну ты даешь выдохнула алиса ты о чем о да ты не в курсе и как мы не догадались хмыкнул кай знаешь кто вот это Он легким кивком показал на незнакомца, с которым я столкнулась уже дважды за день. «Кто?» Диар тарвал. Как будто это могло о чем-то мне говорить. «Кай, да она на работе первый день и понятия не имеет, что за способность у Нара Диара. У него есть сильный ментальный дар?» «Сильный ментальный дар?» – удивился Кай. «Дай угадаю. Ты до сих пор ничего не знаешь о вариатах, хотя подписала документы о неразглашении». Я только вчера вечером прилетела, пожалуй, я плечами. Мне известны лишь общие сведения о планете, городе, где буду жить. Немного об ариатах. Кай и Алиса переглянулись, разом улыбнувшись. Да мы, в общем-то, нормальные только. Среди ариатов есть не только менталисты, но и те, кто наделен совсем другими способностями. То есть Диар обладает какой-то иной силой, уточнила я. Какой-то. С особой интонацией протянул Кай. «Ну ты скажешь!» Алиса наклонилась и прошептала. «Он термокинетик. Способен управлять температурой предмета независимо от агрегатного состояния?» Уточнила я, все еще не веря в услышанное. «Вот именно. Правда, Нар-Диар специализируется на понижении температуры, но и может вернуть ее в исходное состояние, третий высший уровень возможностей» представляешь я представляла еще как и понимала что термокинез связан с эмоциями обладатель этой способности легко может потерять контроль если перестанет следить за своими чувствами мне вот стоило невероятных усилий сдерживать интуицию а каково же приходится нарудиару словно почувствовав как я на него смотрю мужчина поймал мой взгляд глаза у него словно ледяной хрусталь глубокие Ясные. Я смотрела в них, не в силах удержаться, но почему-то совсем не чувствовала стужи. А она ведь при таких способностях точно должна исходить от мужчины. Вдруг ахнула Алиса, дернула меня за рукав, и я невольно перевела взгляд на окно, возле которого мы сидели. По стеклу, словно кто-то очень талантливый разрисовал его тонкой кисточкой, распускались узоры из ледяных цветов. Невероятно красиво, волшебно, сказочно. Но через несколько мгновений они растаяли, стекли каплями воды, и следа от них не осталось. Я оглянулась, чтобы снова посмотреть на Нара Диара, но его столик уже был пуст. «Вот и не пойму, ты такая отчаянно смелая или глупая?» Не выдержал Кай. «Ты о чем? Зачем на него так смотрела? Не любит он этого?» Ответила Алиса. «Тут все стараются Нара Диара не замечать». Или хочешь опробовать на себе его способности? Заморозит он тебя, Алекс, и... Съест?» Не удержалась я. Кай поперхнулся едой, закашлялся. «У него дар без ограничений, Алекс», — еще тише заметила Алиса. Я выторщила на нее глаза, не веря в услышанное. «Разве так бывает? Обычно же у термокинетиков рамки особо жесткие, им нужен прямой контакт». Они способны манипулировать только определенным источником. Жара и высокая температура уменьшают мощность способности. Я за считанные мгновения вспомнила все, что знала о термокинетиках. Ведь подобные гены просыпались и в землянах, но выше первого уровня не поднимались. По крайней мере, о таких случаях я точно не слышала. «Вот-вот, ты об этом и вспоминай, когда смотришь в его сторону». И знай, что у Нары диара ограничений нет. Единственное, что держит этого Ариата на краю пропасти, это собственный контроль. Потеряет он его, и жди как минимум морозных узоров. Причины для опасения у всех присутствующих здесь, конечно, есть. Любой здравомыслящий человек будет избегать контакта с тем, кто обладает способностью превратить тебя в кусок льда. Тут же вспомнилось, как разом исчез народ возле стойки раздачи. Стоило Нару появиться в столовой, как быстро освободились все занятые вокруг него столики. И если учесть, что мужчина никак и ничем не выказал своего удивления от подобного поведения, значит, сталкивался с ним постоянно. Привык? Смирился? Или внутри его так и жжет чувство одиночества? И кто бы мне объяснил, почему я вообще об этом думаю? Говорят, он за считанные мгновения... Может, запереть человека в кристалл льда, который не тает?» Услышала я обрывок фразы Алисы. До этого так погрузилась в свои мысли, что упустила часть разговора. «Мрачный тип, нелюдимый», — тут же добавила она. Я вздохнула. «Станешь тут таким, с подобным отношением окружающих, неужто жалеешь?» — удивился Кай. Я ничего не ответила, ведь понимаю, каково это. «Мне приходится скрывать свой уровень способностей. Покажи я его, и окажусь на месте Нара Диара». «И вовсе не уверена, что выдержу такое давление со стороны, не сорвусь. Да и станут ли общаться со мной те же Кай и Алиса, сидеть так беззаботно и весело, делясь сплетнями?» «Даже не хочется знать ответ. Слишком он для меня очевиден». «К слову сказать, в отделе специального назначения ряды все такие», неожиданно заметил Кай. «Что за отдел?» Поинтересовалась я, подцепляя вилкой салат. Он для тех, в ком способности выше среднего. На нашей планете таких ариатов всего две дюжины. 21 из них работают в правительственных организациях, а трое — в крупных компаниях, таких как «Звездный ветер». У Нарата, нашего основного конкурента, к примеру, Лита, обладает способностью быстро перемещаться, пояснил Кай. Она за час может оказаться на другом конце планеты. Хм... Я подобным подобном и не слышала, но теперь отчетливо понимала, почему Маркус включил пункт о неразглашении информации в договор, который действовал до самой моей смерти. Традиции, значит, у ариатов. Как же, даже удивительно, что все космическое сообщество в подобное поверило. У них тут раса с неизученными способностями, чем-то схожими с земными мутациями. И в то же время я понимала, почему они это скрывают. Не хотят лишаться своей независимости и свободы. Желают сохранить планету в неприкосновенности, пойти по своему пути развития. А остальные? Не удержалась я. Способности у всех разные. Телекинез, управление огнем, металлом, током и молниями. Есть мальчишка, который способен проходить сквозь стены, а его сестра может на время стать невидимой. Нар Маркус... Тоже входит в число одаренных. У него сильный ментальный дар. Да, подтвердил Кай, тоже принимая за еду. Ходят слухи, он способен воздействовать даже на расстоянии. Но это слухи. Как же? Я-то точно знала, что это не так. Вспомнила, как Маркус проверял мою защиту. Задумалась лишь на мгновение, решая, нужно ли его опасаться, но тут же успокоилась. Ментальное воздействие я почувствую тут же. Применять его ко мне нет смысла. Да и сдаётся тот, кто обладает подобной способностью, знает её цену. Потом разговор перетёк на ариатов с ментальным даром. Я узнала, что они ходят в специальные школы, где учатся контролировать дар очень часто работают в биологической сфере, помогая понять то или иное существо в медицине или инженерии. Создан ряд законов, который запрещает воздействие на чужое сознание за исключением нескольких моментов. Я слушала коллег, поражаясь этой информацией, и меня почему-то все время не покидало ощущение, будто я только что вернулась домой. «Дир!» «Эй, Дир! Ты вообще слушаешь, что я говорю?» возмутился Маркус, Я вынырнул из мыслей и посмотрел на друга. Да, а по тебе не скажешь, сам не свой. Что стряслось-то? Я глубоко вдохнул, выдохнул, на мгновение прикрыв глаза, а потом все же ответил: Сегодня в столовой на какое-то время я потерял контроль над способностью. Маркус удивленно приподнял брови, откинулся на спинку кресла и уставился на меня. Наш новенький навигатор, надо полагать, оказался любопытной. И как догадался? «На взгляды остальных ты не обращаешь внимания». Я пожал плечами. «Сказать, что они меня совсем не волнуют, значит солгать. Я просто к ним привык. Да и вполне способен сдержаться даже в самой стрессовой ситуации. Но землянка... Ненормально это так среагировать на один единственный ее взгляд. Мне она показалась вполне адекватной особой дер. Полагаю, коллеги перескажут все сплетни о тебе, как и остальные. Александра и на шаг без особой необходимости не приблизится. Проблем возникнуть не должно. И как ему объяснить, что в ее взгляде было что угодно, но не страх? Любопытство или жалость? Она меня не боится, подобрал я нужное слово. Сегодня случайно задела мою ладонь у стойки раздачи и не отшатнулась, как другие. Глаза у Маркуса стали удивленными. Он вдруг хмыкнул и улыбнулся. «То есть не сбежала? И даже попыток не сделала?» «Нет». «И, похоже, услышав все сплетни и небылицы обо мне, все равно не боится. Уж поверь, я знаю, когда люди испытывают страх». «Да, смотрю, дело непростое. Ты испытываешь влечение к нашей землянке, дир «Правильно понял мою растерянность, друг». Хотела ли я ее? Хрупкую, любопытную, до да сумасшествия смелую. Однозначно. Но кроме желания, она будила во мне и другие чувства. Скорее. Интерес, Маркус. Честно сознался я. Зацепила, значит, задумчиво протянул он. Невольно вспомнил, как мы случайно столкнулись с сегодняшним утром в парке, когда я на пару часов решил заглянуть домой. И снова возник тот самый, так и не покидавший меня вопрос. Она же интуит. Почему не чувствует, насколько я опасен? Почему даже не делает попыток избежать моего общества, не обходит меня за версту? Что-то тут не так. Но вот что? А если тебе попробовать? Объясни лучше, Маркус, почему вместо того, чтобы обсуждать доставку ценного груза в четвертый сектор, мы говорим о землянке, поинтересовался я, старательно выкидывая из головы все мысли о ней. «Может, потому что твое счастье на данный момент важнее?» «Ты что, мне в голову влез?» Возмутился я. «Мы по негласному соглашению никогда не применяли способности друг против друга, разве что когда от этого зависела наша жизнь». Маркус фыркнул и кивком показал на столешницу, которую покрывал Иней. Мои эмоции сейчас читались им легко и спокойно. Вот уж не думал, что мимолетный взгляд так запросто заставит меня потерять равновесие. Полагаю, от задания не откажешься? Нет. Ну и прекрасно. За этими словами друга пряталась. Заодно успокоишься. Иногда желание превратить кое-кого в ледяную глыбу становится невыносимым, сказал я, убирая иней и принимая на Леар нужную информацию. Сдается ехидная ледяная глыба, стоящая посреди кабинета, вряд ли поднимет тебе настроение. Рассмеялся друг. А когда я направился к двери, крикнул. Вылет через час.